Глава 50. Интерлюдия. Посольский дом. «Светлого дня, эр Николас! Вы успели?» — спросил эр Шатиль, вставая из-за стола и склоняя голову в приветственном жесте. Николас, устроившись в кресле напротив посла, махнул рукой, позволяя ему сесть на место, после чего ответил. «Да, слава Всевышнему!» Кронпринц сложил пальцы домиком и положил на них подбородок. «Весь отряд старикашки уничтожен вместе с ним. Я оставил там пару воинов. Они захоронят тела в лесу». Шатиль потер левую бровь и уточнил. «Это был Эр-Лошаль из Империи Пер?» «Был, а теперь его нет. Выясни, были ли у него наследники и в каких они состояли отношениях. Мне просто для справки. Хочу знать, что из себя представляет его род». Распорядился наследник престола и продолжил. «Сегодня я заберу Эринолу домой». «Вернусь через две-три седмицы. Если Нола хочет поговорить с Ярой, у нее есть время до вечера. Сообщи ей об этом. Я передохну, и вечером мы тронемся в путь». Эр Шатиль кивнул головой и, не удержавшись, спросил. «Эр Николас, я понимаю, что это не мое дело, но к Яре я отношусь как к дочери и переживаю за нее. Скажите, какие у вас на нее планы?» Николас прикрыл глаза и потер виски. Все просто и одновременно сложно. Я обговорю с отцом варианты моей женитьбы на Эри Яроу. Она не королевских кровей. Он может мне отказать. И если таково будет решение моего отца, я откажусь от престола в пользу младшего брата». «Но как? Вы не можете?» Воскликнул пожилой посол и схватился за голову, выпучив в изумлении глаза. Николас криво усмехнулся. «Дорогой друг, я уже не молод» и последние десять лет веду дела нашего королевства. Отец уже стар и во многие дела не вникает. Через год отец должен передать бразды правления мне. Но без Яры я не хочу, совершенно ничего не хочу делать. Я без нее не могу жить, понимаешь? Она совершенная женщина. Яроу упустить я не могу. А мой младший брат будет отличным молодым королем». Эршатиль задумчиво пожевал губу, успокаиваясь, и вдруг светло улыбнулся. «Эр, Ник, я знаю вашего отца уже очень много лет. Думаю, он даст свое благословение на этот брак и не посмотрит на мнение соседних государств». Ник качнул головой в неопределенном жесте. То ли согласился, то ли поставил мнение Шатиля под сомнение. «Я пойду, очень устал. Распорядись подать горячую ванну и обед ко мне в опочивальню». С этими словами кронпринц поднялся и вышел из кабинета. «Эри, я Роу». Обратилась ко мне принцесса. «Я хотела вас отблагодарить и вручить эти монеты». Протянула она мне тяжелый крупный мешок и поставила передо мной на стол. «Не откажите, возьмите». И потом это совершенно безвозмездно. Я хотела воспользоваться той ситуацией с вашим долгом перед Эром Лошалем и судить огромную сумму, взамен попросить переехать жить в мое королевство. Инея – прекрасная страна. Там не обращаются так с детьми, как здесь». Но ситуация с вашим долгом разрешилась, пусть не очень красиво, но все же. И тем не менее, я очень сильно желаю видеть вас подданной моего королевства. Поезжайте со мной. Две седмицы до порта, три дня на корабле, и вы в моей стране. Можно и по суше в карете, но это долго и очень неудобно. Эринола замолчала, внимательно смотря на меня в ожидании ответа. Дорогая Эринола, я вас благодарю от всей души. Я бы последовала за вами. Собрала всю свою ребятню и уехала. Тем более, что коробки больше нет. Эр-Джейк – прекрасный человек и правитель. Но я должна остаться здесь, потому что обещала кое-кого дождаться». Краска смущения залила мои щеки. Принцесса обо всем сразу догадалась. Понимающая улыбка озарила ее нежное личико. «Вы дождитесь своего любимого и вместе приезжайте в мое королевство. Я вас буду очень ждать», – пожала мою ладонь Нола. Мы еще немного поговорили о ее самочувствии, я осмотрела ногу. Все прекрасно зажило, шрамы практически не были видны. После чего принцесса попрощалась и вышла, оставив меня одну. Я посидела еще немного в задумчивости и только встала, чтобы переодеться в рабочее платье, как ко мне стремительно ворвался Али Шин. Яра, там привезли кузнеца, точил клинки и при проверке на остроту каким-то непостижимым образом отрезал себе три пальца. Я в удивлении подняла брови, мимоходом отметив, насколько богаче стала речь моих учеников. Сказала. «Отрезанные пальцы где?» «Привезли. Я сложил их все в стерильно чистый глиняный сосуд. Мы быстро спустились вниз. Готовь операционную. Будем делать операцию по реплантации пальцев». «Ту самую операцию, о которой вы рассказывали пару седмиц назад?» В восторге воскликнул Али. Несмотря на неуместность и печальную ситуацию, я рассмеялась. «Да, это из области микрохирургии. Позови в операционную леков Дориуса и Свена. Будете ассистировать и учиться». Пациента привели в дом операций, где уже все было готово для работы. Мужчина шел сам, боюкая кисть, обмотанную в тряпицу всю пропитавшуюся кровью. Глаза его были вытаращены. Сам он немного шатался. Было заметно, что у человека болевой шок. Кузнеца уложили на операционный стол, и только ему под нос поднесли ложку с дурман-травой, как он схватил меня за руку и прошептал. «Лека Яроу, молю вас, спасите мои пальцы! Без них я не смогу нормально работать! Моя семья будет жить в впроголодь!» Я вздохнула и сказала. «Успокойтесь, уважаемый, я постараюсь вам помочь, но поймите, я не всесильна!» Мужчина послушно проглотил настойку и смежил веки, пробормотав под нос. «Раз за меня взялась Лека Яроу, то все у меня заживет!» И что-то еще, но я уже не разобрала. Вопросительно подняла брови на своих ассистентов. На мое молчаливое недоумение ответил Лек Дориус. «Лека, Яроу, давно уже среди людей бытует мнение, что вы под Всевышним ходите, и если за дело беретесь вы, то все точно получится». Я покачала головой и ответила. «Дорогие мои друзья, я простой человек и могу совершать ошибки, как и все. Также я могу и не вылечить кого-то». Не все болезни мне подвластны. Мы уже с вами говорили о таких случаях, когда человека невозможно спасти. А теперь приступим. Нужно подготовить отрубленные пальцы к реплантации. И сразу обращу ваше внимание на один очень важный момент. Пришить можно все, что угодно, и в принципе куда угодно, но... Выделила я слово интонацией. Вопрос, будет ли это в дальнейшем работать? У нас случаи, когда реплантация уместна так как отрезаны длинные пальцы, сухожилия и нервы на месте. Говоря все это, я выполняла все действия, необходимые для успешного приживления отрубленных органов мужчины. «А пальцы на ногах также можно пришить?» Интересуется Лекс Свен. Я, не поднимая глаз и не отрываясь от работы, отвечаю. К ногам другое отношение. Пальцы туда пришиваются редко, так как это бессмысленно и не несет практической пользы. «А это?» — смутился Олег Свен. — Мужское достоинство можно пришить на место? После его вопроса я на секунду подняла взгляд и пробормотала, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. — Вы опасаетесь, что ваша супруга может такое совершить? После моего вопроса все леки весело рассмеялись. Олег Свен смущенно возразил. — Нет, что вы, я спрашиваю из исследовательского интереса. «Пришить мужской половой орган даже проще, чем палец», – улыбаясь, ответила я, хотя за маской этого не было видно. Этапа скрепления костей и сухожилий нет. Надо лишь сшить белковую оболочку, восстановить артерию полового члена и две вены, которые всегда идут рядом с артерией, а после соединить кожу. Все внимательно смотрели за моими руками. Я в это время закончила с отрубленными пальцами и приступила непосредственно работать с ладонью. «Операция делится на три этапа», – продолжила я разговор. «Первый – это обработка раны, при которой удаляются нежизнеспособные ткани, обломки костей, концы сухожилий и сосудов. Второй этап – скрепление обломков костей, сухожилий, и под микроскопом сшиваются сосуды и нервы. Когда-нибудь я найду мастера, который сможет мне сделать микроскоп, и я вам покажу такие чудеса, что вы ахнете!» Но это я отвлеклась. Далее. Когда лекари убеждаются, что в пальце или кисти осуществляется кровоток, рана зашивается. Длительность операции зависит от части тела. Пришить обычный палец примерно от двух до трех мер, большой палец – дольше. Он анатомически расположен иначе. Восстанавливать его сосуды и нервы не так удобно, как у других пальцев. Продолжая свою практическую лекцию, я работала, пока не пришила последний палец. Как долго будут восстанавливаться пальцы? Хороший вопрос, кивнула я, вытирая руки о влажную тряпицу, смоченную в спирте. Как же мне нужны перчатки? Так и получить заразу недолго через микротрещины в ладонях. Но эти мысли я постаралась отогнать прочь. Необходим минимум один год. Многое будет зависеть от того, насколько тщательно и часто будет сам пациент выполнять лечебную гимнастику, которая напрямую влияет на подвижность пальцев и их чувствительность. Договорив, я направилась к умывальнику нужно тщательно вымыть руки с мылом. Примечание автора. Реплантация – от латинского «вновь сажать», «пересаживать» – хирургическое приживление, отделенное от организма конечности или ее части, противоположно ампутации. В настоящее время успешно выполнены реплантации пальцев, кисти руки, предплечья, руки, ноги, уха, скальпированной кожи головы, лица, губ, полового члена и языка. Уши пришивали, но ничего хорошего из этого не получается. Если даже запустить в уже пришитом ухе кровоток, то через некоторое время его края посинеют и отомрут. Таковы особенности кровоснабжения хряща. То же самое касается и носов. Пришитый нос нагнаивается и умирает через несколько дней.